Глава 14. Алена. «Думаю, что этот ларёк – не самое подходящее место для пряток от заражённых. Однако, выбор у меня не велик. Этот киоск оказался единственным местом, куда можно было спрятаться. За ним находился небольшой торговый центр, и из него доносились сотни, а то и тысячи различных отвратительных звуков – от шаркающих ног до утробного рычания с невнятными и противными чавками». Пёсику, который смирно сидел рядом со мной, эти звуки тоже не нравились. Что ж, дружок, придётся потерпеть немного. Из-за заколоченных наспех окон киоска я могла видеть нашу машину, а также военных, которые увели парней от неё. Судя по всему, разговор вышел весьма мирный. Вот только, похоже, они не упомянули в нём меня. «Да нет, не может быть. Не могли же они позабыть и оставить меня здесь одну?» Неподалеку послышались выстрелы, что взбудоражило толпу зараженных, которая находилась за стеклами торгового центра. Они кинулись в сторону громких звуков. Это малость удивило. Я думала, что они реагируют только на человеческий голос, но никак не на шум. И тут вспомнилась наша поездка к этому городу несколькими днями ранее. Тогда Паша с Оскаром вышли по собачьим делам, а мне пришлось вести машину так как заражённые приняли её за источник своего пропитания. Может, всё-таки они не забыли обо мне и решили просто не говорить военным, что с ними была девушка? В любом случае, они отдалялись от нашей машины в сторону города. Можно попробовать просто потихонечку следовать за ними, не привлекая лишнего внимания. Я начала осторожно подниматься и продвигаться к выходу из киоска, как в соседней комнатушке что-то зашуршало. Может, крыса какая? «Нет, это была не крыса. Даже в темноте я успела разглядеть два налитых кровью глаза, недвусмысленно уставившихся на меня. Рот раскрылся в тошнотворном рыке, а с него покапала кровь со слюной. Это послужило своеобразным триггером. Мы с Оскаром тут же сорвались с места и бросились прочь. Первый маршрут оказался самым верным, решив бежать к нашей брошенной машине, чтобы хоть где-то укрыться». Но не пробежав и сотни метров, остановились, услышав выстрелы прямо за спиной. Первым делом пришлось пригнуться и прижать пса к себе. Но обернувшись, увидела нашего преследователя распластанным на асфальте. На меня же был направлен ствол винтовки в руках военного. «Давай-ка без резких движений!» Мирным тоном начал он. «Встань! Заложи руки за голову и медленно покрутись!» Пока я поднималась и перекладывала поводок, он подошел поближе и осмотрел. Видимо, искал укусы. «Хорошо!» – кивнул он. «Сейчас подъедет машина, и ты поедешь с нами на базу!» Я лишь кратко кивнула, не произнося ни слова. «Может, я попаду туда же, куда и мои парни?» Через две минуты тишину порезал звук приближающейся военной машины. Стандартный Бобик, уже приветственно распахнувший передо мной пассажирское сиденье, ожидал своих гостей. «Полезай в машину, а я еще раз обсмотрю все!» – сказал военный. Я с Оскаром молча заползла вовнутрь, где меня уже через оградительную сетку обсматривал сальными глазками довольно неприятный тип. Пока водитель похабно улыбался, второй успел залезть в бобик и отдал команду двигаться. Другой недовольно скривил губы и, подмигнув мне, принялся выполнять приказ. Меня аж передернуло от его вида. «Ехали недолго, минут десять». Потом пришлось остановиться на Большом Перекрестке, так как огромные пробки до сих пор оказывались проблемой для свободного передвижения. Разница была лишь в том, что теперь внутри четырехколесных транспортных средств никто не находился. «Так, Сорокин, выходим из машины и проводим осмотр периметра!» Военный обратился к водителю, а потом обернулся ко мне. «Тебе тоже надо будет вылезти с нами!» «Я не хотела покидать безопасную машину. А можно мне остаться?» «Дорогуша, если с нами что-то случится, ты так и сдохнешь в Бобике», – весело произнес водитель. «Почему?» – вопросы я задавала второму военному, не обращая внимания на противного Сорокина. «Потому что пассажирские двери в Бобике можно открыть только снаружи, а эту решетку…» – он постучал по разделительной сетке. «Ты вряд ли выбьешь без посторонней помощи, понятно?» «Да, я поняла», – кивнула и спросила. «А как вам можно обращаться?» «Старший сержант Булавин!» Он шутливо отдал честь, от чего я слегка улыбнулась. В отличие от водителя, он был приятным мужчиной, 35-40 лет, с добрыми карими глазами и дружелюбной улыбкой. «А меня можешь звать, младший сержант Сорокин! Андрюха! Или так, как тебе будет угодно, дорогуша!» пробасил водитель, не сводя с меня того же сального взгляда своих серых бегающих глазок. «Бррррр!» Ему я не ответила. «Свое имя назовешь?» Спросил Булавин. «Алена», – тихо ответила я. «Ну, Алена, пора выходить из машины и постараться разгрести дорогу», – он весело подмигнул и спросил. «А как ты оказалась в том ларке? Мне показалось, что ты куда-то определенно бежала. Не абы куда, а в конкретное место». Немного помолчав, я решила быть с ним честной. «Да, я бежала к нашей машине. Мы разделились, когда подъехали к городу». «Мы?» – удивился он. «Да, нас было трое». «Двое парней и я. Их увели военные незадолго до того, как вы пристрелили того зараженного». «Военные, говоришь?» Он задумчиво потер подбородок. «Тогда мы направляемся в то же самое место, где и твои друзья. Здесь только одна база, которую мы успели оборудовать». После нашего короткого разговора было принято решение разделиться. Сорокин патрулировал территорию, а мы с Оскаром и Булавиным отодвигали машины к тротуару, чтобы можно было проехать. Я садилась внутрь машины и рулем направляла транспорт, а он подталкивал ее сзади. Когда я подошла к очередной пустой иномарке, он заорал во весь голос. «Не трогай ее!» Булавин бросился ко мне. Я изумленно уставилась на него. «Стой! Видишь?» Он указал на лобовое стекло, за которым еле заметно моргала лампочка. «Если сработает сигналка, нам каюк!» «Ой, извините!» Надо же быть такой глупой, чтобы позабыть о таких элементарных вещах. Но как нам ее теперь убрать? Ответить он не успел, так как рация зашипела. Товарищ старший сержант, у нас тут гости, прошипел Сорокин. Сколько? Десятка-полтора, что прикажете? Возвращайся к машине, мы сейчас подойдем, отбой. Принято, отбой. Пес рядом со мной заскулил и прижал уши к голове. Я не кинолог, но кажется, он что-то предчувствует. Причем нехорошее. Мы шли осторожно, стараясь излишне не шуметь. Булавин ткнул меня локтем, привлекая внимание, а потом протянул пистолет, ранее висевший в кобуре. Винтовка у него уже была в руках. Я замотала головой в знак протеста. Нет, я никогда не была яростной пацифисткой и теперь еще острее осознаю, насколько важно сделать все необходимое для выживания. Но я никогда не держала в руках оружие. «Пользоваться им просто не умею». Но Булавина это не убедило. Так что он просто сунул мне в свободную руку пистолет, который я, уверенно, на сто процентов, и держала неправильно. Когда мы подошли к нашему Бобику, Сорокина рядом не оказалась, а водительская дверь слегка приоткрыта. «Следи за движениями, а я пока смотрю машину», сказал Булавин и взял в руки рацию. «Сорокин, мать твою, ты...» Рация вторила ему из водительского сиденья. Оскар еще сильнее заскулил и прижался ко мне. Я покрепче перехватила пистолет, а булавин оказался рядом со мной, чтобы поправить оружие у меня в руках и снять с предохранителя. «Стрелять умеешь?» – на всякий случай спросил он. Я помотала головой. «Тогда просто целься в голову и стреляй! Не думай ни о чем! Это уже не люди, поняла?» Я кивнула, стараясь сохранить на лице невозмутимость. Но внутри все похолодело от страха. Из-за дверей ближайшего магазинчика показался первый заражённый. Только сейчас мне удалось подробнее разглядеть, на что похож человек после обращения в это чудовище. Большие багровые глаза, готовые выскочить из орбит. Рот весь в крови и из него капает не слюна, а непонятная чёрная жидкость. Руки и ноги подёргиваются в редких конвульсиях, а из горла постоянно вырываются противоестественные звуки. Хоть заражённый и находился в двухсот метрах от нашего местоположения, но сумел разглядеть потенциальную жертву. Завидев нас, он дёрнул головой в эту сторону и издал утробный крик, взорвавший тишину. Из-за этого рыка нам пришлось обогнуть Бобик и попытаться залезть на передние сиденья, но нам этого сделать не удалось. Обойдя машину, мы увидели причину отсутствия Сорокина. Под передним левым колесом лежал его труп а над ним склонилось двое зараженных, которых привлекли наши шаги.